Одиннадцатая полнолуние ноября. Луна мертвых. Луна дикой охоты. Туманная луна. Траурная луна. Луна штормов. Безумная луна. Луна, когда олень сбрасывает рога. Бузинная луна. Время завершения проектов и построения планов, работы со снами и гаданиями на будущее обращение к роду и восстановление связей с предками. Несмотря на то, что избат ноября считается довольно тяжелым периодом, он способен помочь наладить связь с родными, укрепить отношения с духами и получить от них помощь. Для сонастройки с тонким миром и обращения к предкам с какой-либо просьбой отлично подходит обсидиановое зеркало. Однако работа с ним требует особых знаний и умений. Неподготовленный человек запросто может остаться по ту сторону, поэтому лучше использовать чашу с темным дном и чистую воду. Помимо этого, следует приготовить поминальную пищу для ваших гостей. Поставьте на алтарь или возле него, если размеры не позволяют разместить на нем блюда и бокал. Создайте магический круг. В этом ритуале защита пространства особенно важна. Позовите стражей стихий и лунную богиню для охраны и благословения ритуала. Зажгите свечи, закройте глаза и погрузитесь в тишину. Мысленно обратитесь к вашим умершим предкам. Пригласите их отведать угощение, что вы приготовили. Важный момент. Не купили, а именно приготовили. Выкажите свое почтение и любовь. Когда почувствуете их присутствие, пообщайтесь с ними, расскажите о том, что происходит в вашей жизни, о чем вы тревожитесь, в чем скрыты ваши чаяния и надежды. Попросите у них совета, защиты, указания верного пути. Всего того, зачем вы обратились к роду. Постарайтесь запомнить все образы, что придут к вам, а после поблагодарите духов за отклик, отпустите их обратно, поблагодарите стражей стихий и лунную богиню и завершите ритуал. Еду и напитки, что были приготовлены для духов, лучше всего оставить на улице под деревом. Образы, что вы запомнили, перенесите на бумагу, словами или рисунками. Возможно, не сразу, но вы их обязательно сможете расшифровать.